Глава сорок восьмая. Эрнест. Бензин. Он слышал звук каждой капли, падающей на землю. Она была такой же звонкой, как разбивающееся стекло. Резкий запах душил его, и он чувствовал обжигающий жар на своей коже, шипящую искру в воздухе. Он открыл глаза, но увидел только покрывало тьмы. Поднявшись, он ударился обо что-то над головой. Металлическая катушка обжигающее. После падения он закатился под машину. Кряхтя и морщась от боли, он выполз из-под машины и встал. Небо смешалось с улицами, превратившись в море дыма. Он слышал голос аи но надеялся, что это было игрой его воображения. Для нее было слишком опасно находиться рядом. И все же он заковылял на голос. Он наткнулся на плечо, его пальцы зацепились за какие-то волосы. В клубах дыма он разглядел, что это был человек с окровавленным лицом. Он отдёрнул руку и отступил назад, как раз в тот момент, когда вращающийся серебристый снаряд рассёк тело этого человека, оторвав ему голову. Эрнест уже собирался закричать, когда рядом с ним взорвалась машина. Раскалённая волна жара захлестнула его. Он ударился обо что-то твёрдое и потерял сознание. Боль. Болело всё. Его плечи, спина, ноги, глаза, нос и губы. Он закашлялся, поморщившись. Он понятия не имел, как долго пробыл в отключке, и который был час. Его куртка обгорела во время взрыва. У оксфордской рубашки были оторваны рукава. Его правая рука распухла и покрыта кровью. Но на груди по-прежнему висела коричневая кожаная сумка, которую он спас из студии Сассуна. Чудо, учитывая, что произошло с курткой. Жуткая тишина окутала улицу. Издалека донеслась автоматная очередь. Эрнест встал. Воздух был полон дыма, на земле валялись остовы горящих автомобилей. В нескольких шагах от него языки экипламени лизали одетые тела, некоторые люди без шляп в разорванных в клочья одеждах стонали на земле. Перед отелем Сасу японский солдат стрелял вверх. Окна треснули, и сверкающий оглушительный водопад стекла обрушился каскадом на землю. Хорошо, что Сасун уехал. Иначе у него случился бы сердечный приступ. На дрожащих ногах Эрнест пошёл вперёд. Он уничтожил фотографии и студию, её репутация осталась незапятнанной. Пора было возвращаться домой. На бабблинг Уэлл Роуд скопление людей, казалось, увеличивалось с каждой минутой. Толпа сжимала его и пихала вперёд. Рядом с ипподромом на окнах и заборах развивались флаги японского флота, За забором верхом на скакунах сидели офицеры, заклеймив это место как новую штаб-квартиру японской морской пехоты. Он подошёл к перекрёстку и услышал какое-то бормотание в громкоговорителе. Затем он был вынужден уступить место нескольким ликующим людям, размахивающим японскими флагами. Впереди шёл парад, парад победителей. Солдаты в униформе императорской армии Японии маршировали навстречу к нему. Их кожаные подсумки с боеприпасами подпрыгивали на груди, а на шеях висели гранаты. За ними катила дюжина зелёных грузовиков, внутри сидели люди в форме с эмблемой американского флота. Они пригнулись, заложив руки за затылок. Эрнест узнал офицерский козырёк. Полковник Уильям Ашерст, который, должно быть, решил остаться на корабле. Не в силах ничем помочь, Эрнест смотрел, как грузовик проезжает мимо, оставляя за собой шлейф из красных, зелёных и жёлтых листовок. На листовках была нарисована карикатура на солдата в инвалидном кресле по имени Рузвельт, одетого в звёздно-полосатый флаг, и крупного мужчину по имени Черчилль в рубашке с эмблемой флага Великобритании. Они обнимали друг друга, с ужасом наблюдая, как две японские бомбы падали им на головы. Громкоговоритель снова затрещал, вещая на английском. «Граждане вражеских стран!» «Великобритании, Соединённых Штатов Америки и Нидерландов теперь являются гражданами враждебных Японии государств. Они должны явиться в Гамильтон-хаус. Любой, кто ослушается или сбежит, будет расстрелян. Повторяю. Граждане враждебных государств. Он не имел гражданства, не был ничьим врагом. Какая ирония. Китайский юноша в кожаной куртке рядом с Эрнестом посмотрел на него, а затем на его сумку с влагом Великобритании. «Британец! Вот британец! Гражданин вражеского государства!» Эрнест оттолкнул юношу, нырнул в толпу и побежал так быстро, как только мог. Когда он остановился, чтобы отдышаться, то оказался перед высоким многоквартирным домом гамильтонхаус где образовалась очередь. Там были мужчины в костюмах, пары, держащиеся за руки, женщины в вельветовых брюках, дети, обнимающие плюшевых животных, и все они держались мужественно и стояли с серьёзными лицами. Рядом с очередью стоял японский солдат с винтовкой. Он поднял руку, и издание вышло верениться людей, каждый нёс чемодан, на нарукавных повязках были буквы А, В или Н. Теперь, прослушав сообщение громкоговорителя, Эрнест понял, что эти буквы обозначались страны – Америку, Британию и Нидерланды. В лагерь! «В лагерь!» Солдат что-то кричал по-английски, подгоняя их грузовику, припаркованному на улице напротив него. Это казалось нереальным. Эрнест почувствовал, как у него закружилась голова, когда он увидел всё это. На рукавные повязки, винтовки, чемоданы, ошеломлённые лица и растрёпанные на холодном утреннем ветру волосы. Он обвёл взглядом лица в грузовике. Затем вздрогнул. Последняя женщина, забирающаяся в грузовик. Красный шерстяной шарф. Она села с краю, глубоко задумавшись. Эрнест заковылял за грузовиком, который продвигался сквозь толпу на улице. Ему нужно было крикнуть, чтобы привлечь её внимание, но это привлекло бы внимание к нему самому. Он последовал за грузовиком, когда тот проехал мимо Метрополя, роскошного отеля, известного персидскими коврами и экстравагантной мебелью в якобинском стиле. Не в силах догнать грузовик, он впал в отчаяние. «Мисс Марголис! Мисс Марголис, Лаура!» Она подняла голову, и он поклялся, что, несмотря на увеличивающееся расстояние со всеми толпами и машинами на улице, она узнала его, и ее глаза загорелись радостью. Затем она размотала красный шарф с шеи, завязала его узлом и подбросила в воздух. Эрнест протянул руку, но шарф пролетел над его головой. Грузовик свернул за угол и исчез. застонав от боли, Эрнест стал искать шарф, пробираясь сквозь толпу, и, наконец, нашёл его в руке молодого человека. Он выхватил у него шарф, сунул в свою сумку и захромал прочь. Радуясь, что мужчина не напал на него, Эрнест был настолько измотан, что не смог бы дать отпор. Улица впереди казалась бесконечной. Он прошёл мимо пожилого мужчины, несущего на спине рулон шёлка. Двух тощих юнцов, загружающих ящики с оружием в грузовик, и японского солдата в форме вонзающего нож в человека с обожжённым участком кожи. Эрнест не останавливался, не встречался с ними взглядом, а просто продолжал ковылясь вперёд. Он лишь хотел вернуться в свою квартиру, где спала Мириам, и молился Богу, чтобы она сделала так, как он ей велел. Мотоцикл врезался в магазин рядом с ним, а группа мужчин с лицами, закрытыми чёрной тканью, ворвалась в магазин «Ролекс». Внутри торговой компании, продающей солодовый ликур с табаком, воровская шайка бела ящики молотками. В банке японские солдаты держали под прицелом группу бизнесменов, крича, что все активы и банковские счета граждан вражеских государств являются собственностью империи. Наконец, в тихом уголке он скользнул на землю, не в силах сделать ещё хоть один шаг. Часы на здании таможни пробили пять часов. С шумной улицы донёсся звук громкоговорителя, Объявивший о введении комендантского часа, который начинался в 7 часов вечера по токийскому времени, а теперь по шанхайскому. Мужчины и женщины подлежали расстрелу, если их поймают после начала комендантского часа. Хватая ртом воздух, тяжелый от паров бензина, крови и испарений, он вспоминал окровавленные лица бизнесменов-заложников в банке и иностранцев, отправленных в лагеря. Те европейцы и американцы, обладавшие богатством и защитой своих стран, теперь были заключенными, а он, человек без страны, без работы и без друга, остался незамеченным. В мире, где шла война, он был одинок без гражданства, и теперь только ему решать, как жить, выживать и преуспевать.